Глава пятая Только что стало известно о дерзком нападении на один из опорных пунктов внутренней Агемы. Есть многочисленные жертвы среди вампиров. Мы ждем официального подтверждения информации городком. Кровавая резня в вампирском логове. Срок ультиматума не закончился, но Джира нанесла удар. Услышала прозвучавший отказ и решила не давать консулу дополнительное время на раздумье. Джира пообещала, джера сделала. И если консул считает, что вправе покрывать убийц Катерины Штраус, пусть принимает то, что прилагается к его упрямству. МДЖИ онлайн. Несколько минут назад, В одном из домов по стандартной улице прогремел мощный взрыв. Как сообщают наши источники, причиной взрыва стала утечка газа. К счастью, обошлось без жертв, а само здание устояло. Взрыв и последующий пожар произошли в пустующем подвальном помещении, которому в настоящий момент работают экстренные службы. М-24. Сопротивление впервые нанесло удар. И какой удар! По неподтвержденным пока данным, Джира уничтожила не менее 20 факторов внутренней агемы. Как ответит законная власть? Что сделает консул? Мы не знаем. Однако уверены в одном. Время игр закончилось. Тигротком. Неожиданный и неожиданно мощный удар взорвал город. Пока не буквально, но только пока. Все понимали, что переполняющие жители эмоции рано или поздно вырвутся. Сорвут крышку осторожности и страха перед внутренней агемой, превратятся в яростную волну, у которой не будет смысла, только недовольство. Обязательно вырвутся. И все догадывались, что этот момент приближается. Но сейчас город замер, вздрогнул, вспыхнул, тряхнул головой, не веря в происходящее, и замер, ожидая, как ответит консул. Каков будет ответ разъяренного лидера Альянса? Насколько страшным? Кто будет назначен виновным? Неужели все? Зеленые ведьмы заявили, что осуждают Джиру и приложат все усилия для ее поимки. Громко сообщил последние новости Антон, глядя в экран смартфона. Только что выступили с официальным заявлением. Предали ее окончательно. Не сейчас предали, заметил Сергей. Они сразу сказали, что не одобряют ее действия, еще когда Джира отказалась получать лицензию. «Джира хотела остаться верной своему дому!» «Джира осталась верной своему дому!» Перебила Антона белокурая девушка с зелеными глазами. «Осталась!» «Извини!» — тихо сказала рыжий. «Осталась!» «Именно так!» Блондинка помолчала. «И за это ее прессуют!» «А почему остальные сдались?» «А они не сдались!» «Они, типа, признали Альянс!» «Во имя мира и спокойствия!» скептически произнес Антон, и вновь был перебит. «Да, во имя мира!» И все резко повернулись к дверям. «Кровососы!» «Факторы внутренней агемы!» усмехнулся лысый, неприятный на вид вампир с тонкими губами и глазами на выкоте «Надо же! Кто-то из них выжил!» Зло пошутили в толпе, Однако кровососы сдержались. Глаза у них вспыхнули, яростно вспыхнули нехорошим огнем, однако вампиры сдержались. Было видно, что спокойствие дается им с огромным трудом, но отвечать на острый выпад агрессии кровососы не стали. Пока. «Зачем явились?» Недружелюбно осведомился бармен. «Чтобы закончить то, что начали», — в тон ему отозвался лысый. «В таком случае не хватает вашего главаря!» «Центур занят!» «Значит, сегодня ничего не закончится!» Вдруг сказал Антон. «Что ты имеешь в виду?» Повернулся к нему Лысый. «Только то, что сказал!» Смело ответил парень, глядя вампиру в глаза. «Ваш главарь трусливо прячется от джиры! А значит, сегодня ничего не закончится!» «Закончится, когда девка сдохнет!» «Твои сородичи думали так же?» «Не нарывайся!» — очень тихо попросил Лысый. «Мы получили приказ вести себя сдержанно, но лучше не нарывайся. У каждой выдержки есть предел». И прежде чем Антон придумал остроумный ответ, вампир повысил голос, сообщив всем присутствующим. «Мы ведем официальное расследование исчезновения Екатерины Штраус и хотим знать, кто из вас последним видел ее. Открыли охоту на свидетелей? Следы заметаете? Собираетесь убить всех? Ты самый смелый?» Попытался огрызнуться лысый, но замолчал под градом ответных фраз. «Мы все смелые. Каждый из нас — убийцы. Вы ответите за преступление. Джира заставит вас ответить. Вам нигде не будет покоя». «Страх потеряли?» — рявкнул кровосос. — Тебе отдали! — рявкнул в ответ Антон. — Все просто. Или боишься ты, или мы. Нам надоело! — Нам надоело! — поддержали полукровку друзья. — Надоело! Убирайтесь! Маст гоу! Твой хозяин должен уйти! Маст гоу! Вампиры растерялись. Они рассчитывали, что одним своим появлением заставят собравшихся нервничать, А получилось разозлили, причем сильно разозлили. Настолько сильно разозлили тех, кого привыкли называть пищей, что отступил даже инстинктивный страх жертвы перед охотником, главное оружие вампиров. Исчез абсолютно, словно его не было. «Убирайтесь! Какая дерзкая пища! Такая дерзкая, что у тебя клыки сломаются! Беги и прячься!» «Вы препятствуете расследованию!» «А вы покрываете убийцу!» «Он сам убийца!» «Агема — сборище убийц!» Они шумели, бросали в кровососов обвинения, но черту не переходили. В буквальном смысле. При появлении вампиров, все находившиеся в зале ребята собрались вместе и не двигались с места, сохраняя между собой и факторами около пяти ярдов. Те тоже не приближались — возможно, боясь не совладать с собой, и получилось так, что никто никого не тронул. «Заведение закрыто, кровососы!» — подвел итог бармен. «Вам здесь не рады. До свидания!» «Не боишься так говорить с агемой?» — угрюмо поинтересовался лысый. «Нет?» «А того, что мы вернемся?» «А не испугаешься?» — едко осведомился бармен. «Чего?» не понял вампир. «Вернуться!» И зал захохотал. Радостно, весело, громко. Смеялись все, абсолютно все, и смеялись так, что кровососы отступили. Они просто не знали, что делать дальше. Атаковать? Им никто не угрожал? Продолжать припираться? Их легко затыкали. Угрожать? Как угрожать тому, кто над тобой смеется?» «Мы ничего не имеем против внутренней агемы и альянса!» С издевательской доброжелательностью продолжил бармен. «Мы просто просим вас уйти, и чем быстрее, тем дальше!» А когда вампиры вышли, к смеху добавились радостные крики. «Мы это сделали! У нас получилось! Маст гоу! Он должен уйти! Да, пусть он знает, что должен уйти!» «Но что дальше?» Довольно громко спросила Лис, и ее простой вопрос вызвал неприятную заминку. «Нет, многие ребята продолжили смеяться и кричать, но те, кто услышал, задумались. Что дальше?» «Порадоваться, посмеяться, насладиться победой, поехать домой, завалиться спать, а завтра?» «Завтра проснуться и понять, что ничего не изменилось?» и трястись от страха при мысли, что факторы внутренней агемы явятся к тебе или к твоим родителям и потребуют объясниться. В лучшем случае объясниться. Факторы сейчас злые и могут потребовать расплатиться, ответить за то, что осмелился высказать свои мысли, расплатиться за то, что, в отличие от большинства, рискнул сбросить кандалы страха и гордо выпрямиться, за то, что перестал склоняться. А может, и не завтра, а уже ночью. Кровососы обожают приходить по ночам. Что дальше? Сначала замолчали те, кто услышал, но постепенно вопрос прошелестел по всему залу. Что дальше? А что мы можем? Грустно спросил Хинус. Их больше, — поддержали эрлийца две рыжие подружки. Они сильнее! «Консул сокрушил великие дома!» «Великие дома — это мы!» Очень уверенно произнесла лис «Каждый из нас и все вместе! Великие дома — это наша история и наша храбрость! Великие дома — это Джира, которая сказала консулу «нет!» Великие дома — это наша гордость и наша свобода! И пока мы живы, пока мы готовы сражаться, мы не сокрушены и не проиграли!» «Но что мы можем?» — повторил вопрос Хинус. «Больше, чем кажется!» — рассмеялась Лис. «Рисовать на стенах буквы?» «Демонстрировать свое несогласие!» «И он, конечно, испугается и уйдет в отставку!» Иронично улыбнулся Сергей. «Сегодня вся Агема ищет Джиру!» — подал голос Антон. Убедился, что его слышат, взобрался на барную стойку и продолжил. «Объявлена крупная награда, а значит...» Все факторы и все наемники будут землю рыть, чтобы отыскать ее и отдать на расправу. И что? Мы можем им помешать. Как? Выйдем на улицы. Нас быстро загонят обратно. Но те, кто будет загонять, перестанут искать Джиру. Итак, мы ей поможем. Да. Да. Да. Момент был выбран идеально. Водушевление, вызванное победой над факторами, требовало выхода. Не шептала, а кричала «Еще! Ещё побед! Ещё прилива гордости за себя и уверенности в своих силах! Ещё ощущение себя частью чего-то большего, чувство сопричастности к важным событиям!» «А как же вампиры?» — подал голос осторожный шас. «Сегодня они не станут церемониться! Для кровососов есть специальные подарки!» Рассмеялся в ответ бармен и выставил на стойку коробку с артефактами. «Откуда? Разве это важно? На какой энергии? На темной. А что за артефакты? Сами смотрите, кому что повезет!» Антон вытащил из коробки фонарик, направил смартфон на нанесенный на ручку QR-код и быстро прочитал появившееся на экране описание и активирующее заклинание. «А у меня морок третьего уровня. Вампиры точно не смогут посмотреть сквозь него». «У меня эльфийская стрела!» Растерянно сказал Сергей. «Шутишь? Сам смотри». Несколько секунд ребята читали появившуюся на экране смартфона информацию, а затем перевели взгляды на бармена. «Боевые артефакты? Не хотите, не берите?» Развел руками тот. «Я не знаю, что лежит в коробке, и не хочу знать». И бросил быстрый взгляд на Лис, которая подошла к стойке, остановилась около Сергея и протянула руку. «Хорошо, эльфийскую стрелу возьму я». И услышала то, что хотела. «Не отдам». «Лис, ответь!» «Лис, ты ведь знаешь, что я волнуюсь! Возьми трубку!» Дариан с яростью посмотрел на телефон. «Нет, не возьмет». Да, девушка знает, что он волнуется, но не хочет говорить, чтобы не рассказывать, где она и чем занимается. Лис оберегает его от правды, а значит, она где-то внутри беспорядков, разгорающихся сейчас на улицах тайного города, и не хочет, чтобы Машар приехал к ней. Или начал отговаривать от необдуманных поступков. Лис, не делай того, из чего даже я не смогу тебя вытащить. Где ее искать? Просто на улицах? Великолепная идея, но другой у Дориана не было. Поиск по генетическому коду ничего не дал. Девушка поставила на себя пчелиный рой, и на магический запрос пришло семь тысяч откликов. А у него десяток факторов на трех машинах, и прочесать все отклики они попросту не смогут. Да и нет у них времени прочесывать город в поисках одной единственной девушки. У них служба. Лис. Но вместо девушки... Позвонил консул со своего личного номера, который Центур знал наизусть, увидел на экране знакомую последовательность цифр, крепко сжал телефон, глубоко вздохнул, приводя нервы в порядок, и ответил. «Консул?» И жестом показал фактором что нужно подождать еще немного. Ты был прав. Я этому не рад. Комментировать эти слова консул не стал. Выдержал паузу, показывая, что понимает настроение центура, и коротко велел. «Говори», дав понять, что ждет совета. «Выдержка и спокойствие», — мгновенно ответил Машар. «Только они, выдержка и спокойствие». «Что ты имеешь в виду?» «Пусть, Бузят, мы не нападаем, но и не отступаем. Только защищаемся и защищаем тайный город от беспорядков». «Демонстрируем слабость?» Оказываем силу. Пауза. Объясни. Против нас идут дети. Это все видят, твердо произнес Дориан. Мы можем заставить их умыться кровью, но это будет детская кровь, консул. Они слабые неопытны и ничего не умеют, только бузить. Город понимает, что мы можем разогнать их за час и запугать на всю жизнь. Но если мы так сделаем, завтра выйдут их родители. «А как же насчет запугать на всю жизнь?» «В какой-то момент страх исчезает», — Машар вздохнул. «Если мы начнем убивать детей, мы точно не удержим город. Как бы мы потом не оправдывались». Пауза. Довольно долгая, секунд на десять. А учитывая, что лидер Альянса умел думать быстро и также быстро принимать правильные решения, пауза означала, что он в затруднении. Пауза во время которой Дориан думал только о лис. Я не собираюсь оправдываться. Да, консул. И мне не очень нравится твое предложение. Да, консул. Но я понимаю, что оно разумно. Да, консул. В третий раз повторил Машар. Но столь же разумно и мое решение карать бунтовщиков. Значит, будет кровь. «Детская кровь». «Я не могу оспаривать ваше решение, консул, поскольку оно разумно и взвешено», — осторожно произнес Дариан. «Вы позволите высказать одну мысль?» «Разумеется». «Уберите с улиц вампиров». «Почему?» «Объяснять не надо. С них все началось, и они будут самыми беспощадными и безбашенными карателями. С ними крови будет больше, намного больше». «Я не могу отдавать приказы, которые не будут исполнены». «Да, консул велик, и у него огромная власть, но даже у его власти есть пределы. Он может приказать вампирам уйти, но те не уйдут. Приказ не будет исполнен, авторитет пошатнется, а власть зиждется не только на страхе, но и на авторитете». «Консул это понимает». Дориан это понимает. Все понимают. Поэтому вампиры останутся. Значит, будет кровь. Детская кровь. Чего молчишь? Жду вашего приказа. Дориан подобрался. Хотел закончить, но не смог и продолжил. И надеясь услышать то, что ожидаю услышать. Услышишь. Центур понял, что консул улыбается. Проследи за тем, чтобы кровососы не увлекались. Насколько проследить? Настолько, насколько будет требовать обстановка. Да, консул. И не увлекайся сам. Помни, вампиры мои слуги, так же, как и ты. Да, консул. Дариан отключил телефон, еще раз набрал номер ЛИС, безрезультатно. Вздохнул и подошел к внедорожнику возле которого собрались его факторы — восемь рыжих рыцарей и два белокурых люда «Вы знаете, что творится на улицах». В ответ тишина. Консул приказал Агеме навести порядок. «Можно сказаться больным?» — хрипло спросил один из рыцарей. «Боюсь, что нет». «Я не хочу сражаться с детьми». «Это будет не сражение, а убийство», — поддержал его длинный приятель. Белокурые одновременно кивнули. «Я прекрасно понимаю ваше настроение и полностью его разделяю», — мрачно произнес Дориан. «Но нам не придется воевать с детьми. Нам приказано проконтролировать соблюдение законности факторами внутренней агемы». Несколько секунд подчиненные обдумывали услышанное а затем один из Людов осторожно попросил уточнить. — Что нам придется делать? — Жарить вампиров, если они увлекутся, — жестко ответил Дариан и усмехнулся. — Не если, а когда, — добавил повеселевший Длинный. — Так что не забудьте про туберанцы. — Отлично. Настроение у подчиненных ожидаемо поднялось, но любопытный Люд попросил об еще одном уточнении. А если мы столкнемся с протестующими? Об этом консул ничего не сказал, поэтому Дориан принял решение самостоятельно. Я изложил вам полученный приказ, фактор. Мы занимаемся контролем сил правопорядка. То есть, увидев детей, они просто-напросто отвернутся. Никто не хочет связываться с детьми. Ну, как никто? Вампиры с удовольствием. изобьют убьют, высушат. Вампиры не подведут, и даже в жестокости их не обвинишь. Они просто такие. Они и ночные охотники, считающие остальных разумных пищей, и не более того. Их не изменишь, а главное, их не очистишь. На их имени всегда пятно, даже не грязное, кровавое, и это пятно ложится на Агему, на Альянс. И если в ощущениях жителей города Альянс сольется с образом кровососов, Неминуемый взрыв прогремит намного раньше ожидаемого. Город не потерпит над собой власть вампиров, но сейчас кровососы нужны, потому что магов, способных выполнить любой приказ, даже атаковать детей, было не так много, как хотелось консулу. При этом большая их часть была занята охраной наиболее важных объектов, и выводить их на улицы консул не мог. Наемники, которые охотно согласились открыть охоту на Джиру, категорически отказались от перспективы драться с детьми, прекрасно понимая, что с ними сделают их родители. И поэтому в качестве основных отрядов для подавления беспорядков консул мог вывести на улицы только вампиров, злобных тварей бестиария. Монстры оказывали отрезвляющий эффект одним своим видом и личный резерв. Он разблокировал смартфон и набрал номер Гранни. «Консул?» — слегка расслабленно ответила девушка. Гранни всегда отвечала лидеру альянса слегка расслабленно, словно флиртуя, хотя он давным-давно дал понять, что не интересуется ее прелестями. «Ты перебросила отряд в город?» «Да, консул. И операторы, и все персы находятся вместе дислокации и готовы действовать». «Возвращайся порталом», — отрывисто приказал консул. «Пусть схинки сам закончит с птицей. Ты нужна мне здесь». И отключился. Совершенно изумительное ощущение полнейшей безопасности. Впервые в жизни Бри чувствовала себя в ночном городе абсолютно спокойно, и дело было не в гигантском големе, который послушно брел в шаге позади. «Нет». Голем, которого девушка назвала Джузи, был всего лишь мощной куклой, приглядывающей за тем, чтобы хозяйке никто не досаждал. Дело было в ней самой, в ее силе, ставшей следствием новых знаний. Бри поднялась настолько высоко, что спокойно наплевала на предписание внутренней Агемы временно воздержаться от посещения центра, а его жителям не покидать дома без настоятельной необходимости. В официальном заявлении говорилось, что факторы получили право задерживать любого подозрительного без объяснений причин, а Бри, и особенно ее массивный спутник, выглядела подозрительнее некуда. И, возможно, именно поэтому девушка отправилась в центр, потому что внутренне сочла себя способной на равных сражаться с высшими магами Альянса. Хотя... даже думать об этом не смей. Почему? Они порвут тебя на куски. Еще посмотрим, кто кого. Ты не готова. Они не знают моей подлинной силы. Если узнают, тебе будет грозить еще большая опасность. Я не собираюсь вечно прятаться. Ты не прячешься. Ты готовишься. К чему? — спросила Бри у себя, а в следующее мгновение себе ответила. «Кажется, я вижу, к чему». Она как раз проходила по короткому переулку. Налево улица, направо тупик. А в тупике двое рыцарей готовились убить вампира. Ну как готовились? Много времени на убийство не требуется. Снес голову, включил протубиранец и пошел дальше. Но рыжие не торопились. Действовали хоть и сноровисто, но неспешно. Каким образом они ухитрились подобраться к осторожному кровососу, осталось загадкой но подобрались и вонзили ему в сердце деревянный кол. Не убили, конечно. Организм вампира способен излечить даже пулевое ранение. Иногда даже пулевое ранение в голову, а вот дерево в сердце его парализует. Кровосос застыл, не имея возможности двигаться, стоял на коленях, насаженный на длинный деревянный кол, все видел, понимал и готовился к смерти. Один из рыцарей как раз достал меч. «Неужели внутренняя агема санкционировала вне судебной расправы?» Рыжие обернулись, но спокойно, без паники. Посмотрели на Бри, на голема за ее спиной и переглянулись. «Я думал, ты навел морок», — сказал тот, который с мечом. «Не сам», — ответил второй. «Нужно было купить артефакт получше». «Согласен», — вздохнул второй и обратился к Бри. «Тебе имеет смысл просто пройти мимо?» «А если у меня не получится?» Рыцари снова переглянулись. Они поняли, что девчонка не враг, что у нее просто есть принципы, которые не позволили пройти мимо, и меченосец попытался объяснить. «Это один из ублюдков Идо. Он причастен к убийству Катерины». «Он признался?» «Он не идиот». «То есть вы не уверены в том, что поймали убийцу?» Какие же вы после этого фактора, Агемы?» «Мы не служим Альянсу», — спокойно сказал второй. «Поэтому уходи, девочка, просто уходи». Тайный город рассыпался на глазах. Или наоборот, собирался, собирался с духом или пробуждал в себе ярость. Городу надоело молчать или он просто разозлился. Бри не знала, но понимала, что эти двое — обыкновенные парни — которых задело выступление Джиры. Задело, что молоденькая зеленая ведьма указала им, привыкшим гордиться своими подвигами, на их слабость. Задело настолько, что они вышли на улицу и поймали первого попавшегося вампира. Остановить их? Бри не знала, что делать. Просто не знала. Ей не нравилось то, что здесь готовилось. То, что могло в любой момент произойти на ее глазах. Но она понимала, что остановить рыжих можно только кровью. «Ладно, остановит. Но что потом делать с вампиром? Отпустить?» «Он расскажет обо всем ублюдкам Идо или факторам Агемы, что одно и то же, и рыжих парней ждет незавидная участь». Додумать девушка не успела. Тот, который был с мечом, взмахнул, продемонстрировав превосходный навык обращения с клинком – взмахнул и сделал шаг в сторону, брезгуя прикасаться к покатившейся голове. — Вы совершили преступление, — тихо сказала Бри. — Сегодня в городе совершается масса преступлений, — ответил второй. — Надеюсь, мы больше не увидимся. — И я. Рыжие кивнули ей на прощение, как своей, спрятали оружие и выскользнули из тупика. Имело смысл последовать их примеру. Но Брия не стала торопиться. Медленно подошла к откатившейся вампирской голове и посмотрела в распахнутые, до сих пор полные злобы глаза. Сегодня в городе совершается масса преступлений. Что произошло сейчас? Убийство или кара? Правильно ли она поступила, что не вмешалась? Правильно ли бы она поступила, вмешавшись в происходящее? Как понять? Голова вампира. Обозленные рыцари. Надписи М.Джи на стенах. Приказ Агема не выходить из домов. Город рушится или обретает себя. А ее сила? Сумеет ли она распорядиться ею так, чтобы не было потом стыдно? Как понять? Нам надоело терпеть. Мы не будем молчать. Он должен уйти. Лозунги заполонили город. На стенах, на окнах, на крышах. На деревьях и фонарях, на тротуарах и мостовых, на стеклах легковых машин и бортах грузовиков они появлялись всюду, на любой пригодной поверхности и привлекали внимание не только размерами, но и яркими, светящимися в темноте красками. Мы больше не будем терпеть. Но чаще всего встречался короткий. MG или полная версия «Маст Гоу» без указания адресата, просто «маст гоу». Поскольку стояла глубокая ночь, муниципальные власти еще не оценили масштаб бедствия, а вот жители тайного города видели картину во всей красе, узнавали о происходящем в чатах и пабликах, присоединялись к спонтанному, зародившемуся в Михельсоне, флешмобу и добавляли свои надписи. «Пусть такие же, но свои», написанные лично и выражающие их мнение. Must go. А затем кто не рисковал выйти на улицу, о происходящем подробно рассказывали свободные репортеры, избегая, конечно, называть имена и показывать лица несогласных. Что же касается агемы, то факторы пустили в город все свои дроны. Однако никто из вышедших на улицу не забыл активировать накидку пыльных дорог, сделав бессмысленную видеосъемку. «Маст гоу». Дроны оказались почти бесполезны. Накидки не позволяли ни фиксировать протестующих, ни отслеживать их передвижения. Но и вышедшие на улице факторы чувствовали себя не очень уверенно. «Да, дети пишут на стенах лозунги. За это их нужно бить?» «Абсолютная нелепость». «Хватать? Хорошо, хватать. А что дальше?» «Их ведь даже держать негде». Маленькие тюрьмы города предназначались для самых опасных преступников, да и то в основном пустовали, поскольку маги предпочитали переводить самых опасных преступников в категорию самых опасных мертвых преступников. Хватать и штрафовать? А за что? Какое отношение внутренняя агема имеет к чистоте стен? Пусть полиция развлекается. Факторы, за исключением вампиров и готовых на все сторонников Альянса, прибывали в растерянности и консулу оставалось лишь скрипеть зубами не начнись беспорядки с убийства кровососов он бы с удовольствием воспользовался взвешенным предложением дариана и приказал не обращать внимания на флешмоб надписи его не задевали но кровь пролилась причем кровь тех кто не стерпит и не захочет тянуть смесью кровь ночных охотников И консулу оставалось надеяться на то, что ответной крови будет немного. Надеяться и морщится при мысли, что единство, которое он пытался внедрить с помощью Альянса, формируется само на волне неприятия Альянса. «Эй, что вы тут делаете?» Голос прозвучал резко, грубо, и мальчишки, которые как раз закончили выписывать восклицательный знак во фразе «Маст Гоу», обернулись с нервной резкостью и замерли, увидев бесшумно подобравшихся вампиров, троих кровососов, справиться с которыми у двух молодых шасов не было никакой возможности. «Рисуете запрещенные лозунги?» «Не рисуем, а пишем!» Набравшись смелости, ответил один из парней. «Рисуют дети в альбомах!» «Что?» Удивленно переспросил вампир. «Что слышал?» Ребята поняли, что влипли. Убежать от быстрых, отлично подготовленных воинов им не под силу, но не испугались. Чего бояться, раз уже влипли? И повели себя уверенно до дерзости. «Если не хотите проблем, давайте просто разойдемся», — продолжил молодой Шас. «Вы нас не видели, мы не видели вас, пусть останется все ровно, как дорога на Воронеж», — добавил второй не такой смелый, как приятель, но решивший соответствовать. «Ты нам угрожаешь?» — изумился кровосос. «А разве похоже?» — вампир замолчал. «Я просто предлагаю вам идти своей дорогой», — замирая от страха, сказал юноша. «Мы никого не трогаем, и вы нас не трогайте». «У них артефакты», — предупредил старшего один из помощников. «Но я не могу понять, какие». «Поймешь, когда я их активирую», — пообещал храбрец. «Хотя... вы ведь в шлемах, может, обойдется?» А его спутник хихикнул, и вновь наступила тишина. Еще вчера вампиры чувствовали себя на улицах тайного города вольготно, упивались своей силой и защитой, которую им гарантировал значок внутренней агемы. Но сегодня все переменилось. После нападения Джиры поползли слухи, что темный двор выбросил, в буквальном смысле слова, на улице города гигантское количество протуберанцев. И даже сейчас ночью кровососы предпочли облачиться в плотные кожаные одежды, перчатки, сапоги и глухие мотоциклетные шлемы. Выглядели они угрожающе, но для темноты необычно, и шутки в их адрес нивелировали агрессию. Трудно бояться того, над кем смеешься. «Думаю, их нужно избить». Негромко, но так, чтобы его услышали парни, произнес один из вампиров. «Изобьем», — кивнул старший. «Но сначала дадим последний шанс». И он вновь повернулся к молодым шасам. «Закрасьте надпись, и мы уйдем». «Сейчас мы уйдем, а вы сами закрашиваете нахально предложил смельчак. Вы совсем рехнулись? Рехнулись или нет, не знаю, но мы уходим. Смельчак сделал шаг вперед, одновременно запуская руку в карман куртки, но не успел. Ни то, ни другое не успел. Движением руки Шас хотел напугать вампиров, показать, что у него есть артефакт, и напугал. Но не сообразил, с какой скоростью начнет двигаться напуганный кровосос, и что он при этом будет делать. Подсказка. «Не убегать». Шас только обозначил движение к карману, а около него уже оказался вампир. И не просто оказался, а стремительно атаковал, вывернул руку и одновременно подсёк, жёстко укладывая на асфальт. А рядом, через мгновение, оказался второй шас. «Наглые ублюдки! Нужно их высушить! Я не против!» «Нам вроде запретили!» Неуверенно припомнил третий вампир. «Не запретили, а попросили не увлекаться!» Рассмеялся старший и выругался, услышав властный голос. «Вот и не увлекайтесь!» Повернулся и выругался вновь, увидев трех рыцарей. «Детей в покое оставили?» Прежним приказным тоном произнес стоящий чуть впереди Дориан. «Они не дети!» а преступники и оказали сопротивление при задержании. Старший вампир ощерился и продемонстрировал рыжим значок. «Внутренняя агема!» Однако впечатление не произвел. «Внутренняя агема!» Дориан показал свой значок. «Центурмашар!» «Потрудитесь назвать свое имя, фактор!» «Зачем?» Насторожился кровосос. Я вижу необоснованное применение силы и немотивированную агрессию по отношению к гражданским. Придется провести внутреннее расследование. — Не слишком ли много ты на себя берешь, Центур? — Столько, сколько мне разрешил консул. Дориан выдержал паузу и жестко улыбнулся. — Или ты думал, что консул попросит вас вести себя прилично и тем ограничиться? И все мгновенно переменилось. Только что вампиры были абсолютно уверены в своей правоте и безнаказанности, а через мгновение оказались в роли нашкодивших детей, стоящих перед строгим учителем. Унизительно, но... Но связываться с центуром старший кровосос не собирался. «Мы уходим», — сказал он, а помощники, повинуясь его жесту, отпустили перепуганных парней. «Имя». Тихо, но очень твердо произнес Машар. «Я же сказал, что мы уходим!» дернулся вампир. «Имя-фактор. Вы будете наказаны». «Не борзей, пища!» и захрипел. Копье, выросшее из рукава Дориана, пронзило ему сердце. Сверкнули эльфийские стрелы. Рыцари догадались, что Машар не собирается отпускать вампиров, и подготовились к атаке и пока оторопевшие кровососы пытались справиться с нанесенными ранами, их обезглавили. Всех. Дориан прошептал заклинание, заставив копье уменьшиться и вернуться в рукав, и повернулся к спасенным шасам. Не советую рассказывать о том, что видели. — Не волнуйтесь, Центур, мы уже обо всем позабыли! — радостно отозвался поднимающийся с земли смельчак. — Убирайтесь. — Охотно! Дориан проводил шасов взглядом и покачал головой. «Придурки!» «Потому что четверть часа назад видел двух таких же пацанов, валяющихся в арке старого дома, высушенных, без единой капли крови». «Мы не сможем спасти всех», — тихо сказал один из рыцарей, понявший, о чем думает Центур. «Знаю», — вздохнул Машар, — «но этих мы спасли» и громко объявил едем дальше ночь только начинается сначала они запускают несколько ударных дронов или одного как здесь из засады атаковав мотоциклиста тихо рассказал егор наши парни быстрые но дронов много поэтому один точно доберется до цели и разобьет шлем как только шлем раскололся тут же активируется дрон с протуберансем слишком большие усилия — проворчал Силантий. — Зато эффективно, — угрюмо произнес Егор. — С этим не поспоришь. Силантий сплюнул и посмотрел на вожака, который уже с полминуты, не отрываясь, смотрел на обезображенное тело сородича. Шлема нет, голова сожжена. Смерть его была мучительной, хоть быстрой, но страшной. — Ненавижу. — едва слышно прошептал стак, отворачиваясь к валяющемуся посреди улицы мотоциклу. — Молодому никто не ответил. «Сколько наших уже погибло?» Показалось, что Идо задал вопрос равнодушно, однако помощники хорошо знали Центура и видели, что он вне себя от ярости. «Вместе с ним семеро», — доложил Егор. «Уже семеро?» «Да». «И это ночью?» Идо шумно выдохнул. Ночью, в наше время. Слишком много протуберанцев. Фраза не прозвучала, но ее услышали все кровососы. Слишком много протуберанцев. В городе кризис магической энергии. Рыцари сидят на голодном пайке, зеленые ведьмы тоже не жируют. Альянс накапливает энергию в расчете на драку с темным двором, а темный двор швыряет ее на улицы в огромных количествах. В результате у подростков гигантское количество артефактов, и первые среди них — протуберанцы. Их невозможно запретить. Это дало бы понять, что консул на стороне вампиров. Но если их и впредь будет так много, то консул может остаться без вампиров. «Если бы нам разрешили действовать по-настоящему!» — выдохнул так «Ведь сейчас мы только защищаемся!» От злобы у него то и дело вылезали иглы. «Консул понимает, что если развязать нам руки, мы церемониться не станем», — сухо объяснил Идо. «Так с ними и нужно». «Да, с ними нужно так, но не сейчас». «Сейчас должны умирать мы?» Вожак бросил резкий взгляд на молодого. Хотел прикрикнуть, чтобы стак опомнился, но передумал. Коротко ругнулся и на том остановился. Потому что оказался в дурацкой ситуации. Даже не дурацкой, неприятной. С одной стороны, он не может пойти против консула и демонстративно нарушить приказ, начав разбираться с беснующимися подростками так, как те заслуживают. Идо прекрасно понимал, что случится в этом случае. Даже не что, а сколько крови будет пролито. И еще Идо не хотел высовываться потому что он, как ни крути, был косвенно причастен к началу беспорядков. Не стал причиной, бунт назревал давно, а стал тем камешком, который вызвал лавину. И за это камешку могло прилететь от консула. Однако эти рассуждения на одной чаше весов, а на другой — недовольство вампиров многочисленными жертвами среди братьев. Ночные охотники знают свою силу, привыкли чувствовать превосходство — и не желают смотреть на то, как пища их убивает. И некоторые горячие головы могут разочароваться в сотрудничестве с консулом. В лучшем случае они дезертируют, в худшем — начнут обвинять лидеров в предательстве. — Мы найдем убийц, и они заплатят, — пообещал Иду, сообразив, что его задумчивость помощники могут расценить как неуверенность. «Когда — Когда? — не сдержался Стак. «У тебя жажда?» — рявкнул иду вперившись в молодого взглядом. Молчание. «Отвечай!» «Нет». Стак отвел взгляд. «Еще нет». Он изменился. Высушив Катерину Штраус, молодой Стак сделал самый главный шаг в становлении вампира. Почувствовал себя ночным охотником. Безжалостным, высокомерным, победительным. Он стал таким каким хотел его видеть Идо. Однако сейчас горячий стак мог наломать дров и следовало его придерживать. «Раз нет жажды, не требуй лишней крови!» «Я хочу справедливости!» — тихо ответил стак. «Кровь за кровь!» — поддержал его Силантий. «Мы найдем убийц, и они заплатят!» — повторил Идо. «Как мы их поймаем?» Егор протянул вожаку заряженный протуберанец. «Это нестандартный артефакт. Нет метки торговой гильдии, нет клейма мастера». «Самоделка?» — прищурился Идо. «Темные вывозит из цитадели и артефакты тоже, но в основном отправляют в город батарейки». «И кто-то наладил производство нужных артефактов», — догадался вожак. «Именно». «В таком случае узнаем, кто их делает!» — решил Иду, повертев в руке протуберанец. «Так мы найдем главного виновного, да еще и от консула благодарность получим!» «А как мы узнаем?» «Я знаю того, кто сумеет определить изготовителя!» «Сумеет?» — поднял брови Егор. «Мы заставим его суметь!» Иду в последний раз посмотрел на мертвого собрата и пообещал «Мы за тебя отомстим!» Пастухи. Так на рыцарском сленге называли магов, ведущих в бой монстров из бестиария Ордена. Единственные, кто не избежал этой клички — всадники, восседающие на единорогах и драконах. Остальных называли пастухами, но не вкладывая в это слово ничего обидного. Ведь, по сути, именно ими они были — пастухами. Конкретно этот, встретившийся Бри на темной улице, вел зачистку территории с помощью стаи химер — энергичных и очень подвижных тварей размером с большую собаку, львиные головы, козлиные тела и ядовитые змеи в качестве хвостов. Клыки и когти прилагаются. Как рыцарям удалось сохранить древних монстров, Да еще продолжать получать от них рабочее потомство для Бри оставалось загадкой. Но у рыжих получалось. И сейчас шесть неприятных тварей, а может и больше, неспешно приближались к ней. Нет, не все к ней. Химеры шли по улице хоть и на стороже, но не агрессивно. Внимательно оглядывались, принюхивались, но не рычали, поскольку не чувствовали опасности» и только две из них проявили интерес к девушке и ее молчаливому спутнику. Ну и сам пастух, конечно, издалека распознавший Голема. «Имя?» «Какое тебе дело?» Если рыжий и был удивлен столь дерзким ответом, то виду не подал. Даже в лице не изменился. А может, его и не удивило услышанное. В эту ночь дерзости страх шли рука об руку. Он продолжил идти, как шел, неспешно, прямо на бри, и спокойно продолжил. «Фактор декрач крач», внутренняя агема. «И, девочка, я не шучу. Назови свое имя и прикажи голему стоять смирно». Насчет смирно он погорячился. Едва увидев пастуха, девушка остановилась, и Джузи последовал ее примеру. Был готов к драке, конечно, но атаковать без приказа не собирался. имя Что я нарушила? Предписание внутренней агемы. Судя по всему, пастух ей встретился дотошный, служака и настоящий рыцарский сапог, знающий только устав и сопутствующие буквы. Этот не отстанет, пока не проведет полную проверку подозрительной девчонки, вышедшей в охваченный беспорядками город в сопровождении массивного голема. Пастух, конечно, был абсолютно прав в своих подозрениях, но Бри от этого было не легче. «Лучше бы я встретила вампиров, потому что с ними проще. Они охотники, совсем чужие остальным жителям тайного города, твари, живущие чужой жизнью. А рыцарь...» «Имя!» «Я не обязана соблюдать предписания внутренней агемы». «Обязана!» «Я вышла подышать свежим воздухом». «Назови свое имя, и я решу, что с тобой делать». Химеры остановились в трех шагах от Бри и теперь смотрели на девушку с отчетливой враждебностью. Распознали в голосе пастуха недовольство. «Проходи мимо, и все останутся довольны». «В таком случае ты арестована», — провозгласил рыцарь. «За что?» «За неподчинение законному требованию фактора внутренней агемы». Он был недоволен, но спокоен. Он знал свою силу и не чувствовал силы в бри, Не задумался над тем, почему девушка рискнула спорить и даже хамить владельцу опасных тварей. И даже здоровенный голем Рыжего не смутил, не мог смутить, поскольку шесть химер способны с легкостью растерзать ей не такую куклу. Объявив об аресте, пастух тихонько свистнул, приказывая химерам взять Бри под контроль, а сам перевел взгляд на голема, ожидая сопротивления только от него. Две твари мягко подошли к девушке, которая... «Пожалуйста», — очень тихо сказала Бри, — «отпустите меня». «Надо было назвать имя», — равнодушно произнес Рыжий. «Не надо было ко мне приставать». химеры в полушаге. Девушка видит в их глазах боевую злость, чувствует неприятный запах из пастей, но не морщится, хотя Химеры ей отвратительны. Не морщится и не боится, потому что вокруг нее почти нет живого. Только мертвое, очень послушное мертвое. Облако совершенного ничто, обладающее колоссальной энергией, которую не способен почувствовать обыкновенный маг. Не почувствовать, не противостоять. Химеры в полушаге. И шепотом звучит заклинание. На древнем языке. Звучит живое слово, придуманное для мертвого. И мертвое, что окутывает ныне Бри, устремляется к отвратительно воняющим тварям, становится энергией и обращает живое в противоположность. Мертвое проникает внутрь живого, и химеры валятся на московские камни, все химеры, а не только лишь те, что стояли в полушаге от Бри. «Как?» Рыцарь смотрит на поверженных зверей изумленно. «Как?» Переводит взгляд на голема и вскидывает руку с боевым жезлом. «Остановись!» — кричит Бри. Она не хочет продолжения. Кричит, срывая голос. Кричит в надежде, что пастух, если не испугается, то хотя бы сообразит, что перед ним слишком сильный противник. Кричит, но добивается лишь того, что рыцарь понимает, кто его противник. Жезл поворачивается к Бри, и мертвая вновь приходит в движение. Вонзается в жезл и лопается, заставляя взорваться накопленную в нем энергию. Вспышка получается яркой, хлопок громким, но ни жара, ни удара Бри не чувствует. Мертвая хранит хозяйку от неудобств. Бри молча смотрит на то, что осталось от пастуха, после чего обходит это, переступая через оказавшуюся на пути Химеру и продолжает путь. «Убрать?» — почтительно спрашивает Джузи не надо. Они отчаянно скучали. Особый отряд Гранни, операторы персов, ребята, выросшие вдали от тайного города. В других странах и даже на других континентах Гранни их нашла, завербовала, проверила в деле, убедилась в том, что им можно доверять и посвятила в один из главных секретов Земли. Рассказала о существовании города. Рассказала о реальности магии, и о том, что у них есть возможность прикоснуться к настоящему могуществу и обрести невероятную силу. Грань не умела работать с людьми, представить свое предложение так, что оно не просто увлекало, а поглощало с головой. Тем более, что вербовать детишек богатых родителей Грань не избегала. Зачем? У них и так все хорошо. Им некуда спешить и не к чему стремиться. Их жизнь спланирована, но главное — они не полностью подконтрольны родителям, которые обязательно прознают, чем занимаются чада. Нет. Грань не искала дерзких, амбициозных, но из низших сословий, готовых на авантюры, но при этом достаточно умных, чтобы понимать, что сами себе они способны выгрызть разве что должность менеджера среднего звена. Искала тех, кто не мог рассчитывать на многое и предлагала заняться уникальным делом, стать оператором особых, разработанных самим консулом големов, и творить все, что угодно. В смысле, в точности выполнять приказы. И тем, кто соглашался и проходил проверки, доставалась не только интересная служба, но и отличный заработок. Консул приказал грани не скупиться. Но понятие служба, точнее секретная служба, включает в себя не только веселье на боевых заданиях, но и некоторые неудобства. Пару недель назад отряд перебросили в город, но заперли в помещении. Выходить на улицу запрещено. Из развлечений книги, фильмы и компьютерные игры по локальной сети. Никакого выхода во всемирную паутину. И, конечно же, тренировки дважды в день до полного изнеможения. И именно они служили ребятам главным развлечением, потому что проходили с настоящим оружием и в условиях, максимально приближенных к боевым. Гранни сняла для отряда четырехуровневый паркинг в строящемся деловом центре, надежно закрыла его от посторонних взглядов и разрешила не стесняться. Но, несмотря на ежедневные сражения, члены отряда все равно скучали и Гранни встретили с энтузиазмом. «Привет!» «Мы соскучились!» Ты обещала веселье, а мы сидим в заперти Я стал чемпионом отряда. Не ври, я почти выучил русский язык. А я решил, что меня приговорили к ссылке в Москву. Молодые, веселые, почуявшие силу и готовые на все ребята, смеялись, шутили, подначивали друг друга, но смотрели внимательно, понимая, что внезапно исчезнувшая грани вернулась раньше срока не просто так, а с новыми приказами, и не ошиблись. «Вам рассказывали, что происходит в городе?» поинтересовалась девушка после того, как эмоции схлынули, и ребята расселись в совещательной комнате. «В общих чертах. Нас не пускают в сеть. Не то чтобы мы против, но скучно. Мы знаем, что у консула проблемы в городе беспорядки, но в детали нас не посвящали». «Беспорядки не сильные. Можно сказать, легкое недоразумение Однако консул решил устроить показательную порку. Грани помолчала. «То есть ваше заключение окончено?» «Ура! Отлично! Отправляемся на охоту?» «Именно! Ура!» Их абсолютно не волновало, на кого они будут охотиться. Они просто обрадовались возможности применить полученные навыки и плевать хотели на то, что охота пойдет на тех, кто выступил против консула потому что не воспринимали тех как своих, потому что выросли вдали и от тайного города, и от Москвы, и чувствовали примерно то же, что чувствовали их предки, убивавшие, насиловавшие и сжигавшие людей живьем во время вторжений в Россию. Ничего. В их представлении чужие не имели никаких прав. И если вампиры смотрели на жителей города как на пищу, то веселые и молодые члены особого отряда Гранни были абсолютно равнодушны и ощущали происходящее как игру. Ведь они всего лишь управляют искусственными сознаниями, и то, что будут творить големы, будут творить големы, а они, они останутся в стороне. На их совести не появится лишнего пятна. А если кто-нибудь спросит, они даже не поймут о чем, о какой совести можно говорить, когда речь идет о чужих обитателях чужого города, а все, что будет сделано, будет сделано руками големов. Откуда взяться пятнам? И это отношение изумляло грани. Она специально набирала в отряд именно таких ребят с атрофированным ощущением сопричастности, но сама не понимала, как можно не чувствовать чужой боли. Не понимала. Но видела, как завербованные ею девочки и мальчики убивают с улыбкой а потом обмениваются впечатлениями смеются хвастаются победами и потому когда кто нибудь из них погибал а такое случалось грани не испытывало ни сожаления ни грусти демонстрировала их но внутри оставалась холодной потому что относилась к операторам как к бездушным куклам которыми они и являлись что нужно делать Если кратко, навести порядок. Служить полицейскими? Давать по шее хулиганам. Это мы умеем, не сомневаясь. Грани рассмеялась. Но прежде я должна вам рассказать, кто здесь хулиганы и как с ними нужно обходиться, чтобы и не наломать дров. Чтобы что? Извини, это русское выражение, означающее что-то вроде не переусердствовать. Что? И тут Грани поймала себя на мысли, что в последнее время слишком много говорит на русском. Так много, что, кажется, стало не просто думать на нем, но думать, как русские. Или они слишком молоды и не понимают выражения, которые... Нет, это слишком русские выражения. В общем, чтобы не наделать ошибок. На улицах беспорядки? Несерьезные, но неприятные. «Разве в этом случае полиция не имеет права на любые действия?» Жерар был французом и помнил, с какой жестокостью разгоняли протесты желтых жилетов. Не они, конечно, обыкновенные полицейские, но за их работой Жерар наблюдал внимательно. «Мы можем навести порядок в любом городе!» консулу нужен не просто порядок, а аккуратная показательная порка», — Граня вздохнула. Сейчас я вам все объясню. «Зачем ты это делаешь?» спросил Сергей. «Потому что могу!» со смехом ответил Хинус и нанес следующий удар. «Веселимся!» «Глупо! Сегодня можно!» Сегодня действительно было можно, поэтому Сергей лишь головой покачал, глядя на резвящегося друга, и тихонько вздохнул. А Хинус отрывался напрополую. Из подарочной коробки молодому эрлийцу досталась перчатка с кузнечным молотом, артефакт, многократно усиливающий нанесенный удар. Перчатку Хинус прихватил исключительно для защиты, так он уверял, напоминая о вампирах и других факторах внутренней агемы. Но мало кто поверил, что миролюбивый эрлиц рискнет с ними связываться. И действительно, какое-то время Хинус доставал артефакт, Азартно бегал по центру, разрисовывая стены лозунгами «М.Джи», а когда группа разделилась, и они с Сергеем оказались в небольшом переулке, решил поиграться. Надел перчатку и врезал по лобовому стеклу ближайшей машины. Разумеется, самый дорогой из припаркованных. Результат превзошел ожидания. Звон разбитого стекла, вой сирены, удивленные крики прохожих и жильцов соседних домов решив похулиганить они с сергеем активировали не только накидки пыльных дорог но и артефакты морокка сделавшись невидимыми для обычных москвичей выходка произвела на непривычного к магическому хулиганству хинуса колоссальное впечатление и он решил продолжить на соседней улице шел вдоль ряда припаркованных на ночь машин и бил под дверцем оставляя глубокие вмятины а то и пробивая металл насквозь и глядя на него Сергей кисло подумал, что в запретах службы утилизации есть огромный, очень важный положительный смысл. «Зачем?» «Потому что могу!» «Не все владельцы машин служат в Агеме». «Думаю, из них никто не служит», — беззаботно отозвался Эрлиец. «Ты просто хулиганишь». «Да». «А это запрещено!» Голос прозвучал громко, резко, немного зло. А главное, очень уверенно. Кем бы ни был вышедший к ребятам мужчина, он видел сквозь морок, а значит, то ли был магом, то ли держал при себе нужный артефакт. Через секунду выяснилось, что не маг. «Голем?» — удивился Эрлиец, проведя быстрое сканирование. «Такой умный?» — усомнился Сергей. «Он полностью искусственный!» «Сюрприз!» Незнакомец подошел ближе и Сергей окончательно убедился в том, что Хинус не ошибся. Незваный гость мог похвастаться эталонным, а значит, искусственным сложением. Кроме того, у него были явно усилены ногти, при желании их можно было использовать в качестве дополнительного оружия. «Чего тебе нужно?» — поинтересовался Хинус. А Сергей незаметно, как он надеялся, опустил руку в карман, нащупывая перстень с эльфийской стрелой, и мысленно ругал себя за то, что не надел его сразу. «Мне нужен закон и порядок!» Голос у Гуллима оказался глуховат. «Что?» — удивился Эрлиц. «Ты не должен уничтожать чужую частную собственность, нарушая режим секретности. Ты обязан сдать артефакт, назвать себя и немедленно отправиться домой». О «Размере штрафа и дополнительном наказании будет сообщено в электронном виде». Ребята переглянулись. «Это шутка?» «Нет», — холодно ответил голем. «Это закон». И перевел взгляд на Сергея. «У тебя в кармане зафиксирован боевой артефакт. Ты обязан сдать его, назвать себя и немедленно отправиться домой. О размере штрафа и дополнительном наказании — «Будет сообщено в электронном виде». «Я его нашел. Меня это не интересует. Я обязан пресечь нарушения. Сдайте артефакты и назовите себя». «Подойди и возьми», — предложил Эрлиц. И голем послушался, поверив, к искреннему удивлению ребят, предложению подойти и взять. Хинус сделал вид, что снимает перчатку, Но в тот момент, когда голем оказался на расстоянии удара, мгновенно вернул ее на руку и нанес неожиданный удар тыльной стороной ладони. У крепыша дернулась голова, причем так резко. Будь он живым существом, шея должна была сломаться, однако искусственные кости выдержали. Но и останавливаться Хинус не собирался. Воспользовавшись тем, что голем оказался оглушен, Эрлиец сделал шаг и изо всех сил ударил его в корпус. Такой удар должен был заставить живого противника согнуться от боли и упасть на землю, а усиленный кузнечным молотом еще и отбросить на пару ярдов. И получилось именно так. Ну, почти. Пропустив два удара подряд, голем на мгновение потерял ориентацию и отлетел на ближайшую машину. Однако насладиться победой Хинус не успел. Он только рассмеялся, мол, «Знай наших» а затем сообразил, что противник не сползает по машине на асфальт, не ловит ртом воздух, как должен, а вновь оказался на ногах. — Это же голем! — крикнул Сергей. Миролюбие эрлийца сыграло с ним злую шутку. Хинус не сообразил, что искусственное существо намного крепче живого и не испытывает боли, и его удар, страшный, безжалостный, лишь отбросил куклу, но не причинил вреда. И время, которое у них появилось, нужно было использовать с умом, например, для бегства. «Проклятие!» — голем в шаге. Хинус пытается ударить его еще раз, но эффект неожиданности утерян. И здоровяк с легкостью перехватывает его руку и выворачивает, заставляя эрлийца взвыть от боли и опуститься на колени. «Отпусти меня!» «Отпусти его!» — Сергей кричит изо всех сил, но добивается одного — Голем о нем вспоминает, поворачивается, смотрит и приказывает. «Ты тоже!» «Что?» «На колени!» Свободной рукой голем расстегивает куртку и вынимает из кобуры пистолет. Голем больше не наивен и больше не шутит. Сергей понимает, что должен подчиниться, но продолжает нащупывать в кармане перстень. Боевой артефакт, который можно активировать коротким заклинанием и ударить. А эльфийская стрела — это не кузнечный молот. Она прожигает искусственную плоть так же хорошо, как настоящую, и способна завалить куклу. «На колени!» Хинус корчится от боли. Сергей говорит «Я подчиняюсь!» Вынимает из кармана руку и направляет перстень на врага. Хотел направить и выкрикнуть заклинание, и ударить стрелой, но не успел. Ничего не успел, потому что голем реагирует с ужасающей точностью и скоростью. Он даже не стал закрываться щитом, как сделал бы и на его месте любой маг города. Не рассеял удар, наносимый глупым юнцом. Нет, голем действует иначе, на опережение. Поняв, что Сергей собирается атаковать, неважно чем, отвечает выстрелом из пистолета. Просто, но эффективно. «Нет!» — кричит Хинус. Сергей падает на асфальт. «Охота началась!» — произносит голем. И отвлекается ровно на эту секунду, на то, чтобы рассмеяться. И тем помогает Хинусу спастись. Ирлиец чувствует, что хватка на мгновение ослабела, выдергивает руку и активирует дырку жизни, прямой портал в приемную московской обители. Ныряет прочь, оставляя убийцу орать на опустевшей улице. Ныряет и плачет они не ожидали лис весело рассмеялась они и представить не могли что мы ответим да как ответим они не ждали мы молодцы еще какие в михельсоне царило приподнятое настроение звучал смех то и дело летели шутки и дерзость звучало летело царило дерзость дерзость рожденное ощущением полного единства И того, что все, абсолютно все им по плечу. От чувства сопричастности к чему-то значимому. От уверенности в своих силах. Еще вчера ребята чувствовали себя жалкими, униженными и всего боящимися. Они носили протестную одежду, но в действительности не смели повысить голос и прятали глаза, встречаясь с факторами внутренней агемы. Они не знали, на что способны. И некоторые из них начинали верить, что не способны ни на что. Вчера они были слабыми, а сейчас, на рассвете, вспоминая прошедшую ночь, осознали, что изменилось. Почувствовали свою силу, а вместе с силой пришли дерзость и гордость. Ведь гордость — удел сильных. Гордость не позволит промолчать и отвести взгляд, признать поражение и смиренно принять все, что уготовил победитель. Гордость заставит ответить ударом на удар но мы в самом начале пути продолжила лис вначале удивился молодой чуд разумеется кивнул судислав думаешь консул уйдет прочитав наши лозунги громко спросил антон к утру большинство из них замажут а к нам домой явятся факторы внутренней агемы негромко заметил шас и что Растерялся Чуд. «Ничего, — пожала плечами лис, — ведь нас там не будет. А где мы будем? А что будет с родителями? Думаешь, консул прикажет брать заложников, чтобы добраться до нас?» В зале стало тихо. Так всегда бывает после яркой вспышки. Возбуждение уходит и наваливается ощущение обыденности. Звучит вопрос, что будет дальше, а вслед за ним — что же я натворил? Похмелье после бурной ночи — естественная часть любого утра. И неважно, чем оно вызвано — веселой пирушкой или участием в беспорядках. Похмелье наступает всегда. И именно поэтому Лис завела разговор сейчас, не позволив ребятам оказаться с неудобными вопросами один на один. О том, что делать дальше, лучше говорить вместе, чувствуя поддержку тех, с кем провел ночь если консул возьмет в заложники наших родителей он восстановит против себя весь город рассудительно произнес судислав а сейчас не восстановил поднял брови шас восстановил но вряд ли настолько чтобы они вышли на войну ответил белобрысый крепыш ведь до сегодняшней ночи все предпочитали молчать и подождут что будет дальше трусы Не сдержалась пухленькая брюнетка. «Не все», — поддержала ее подруга. Джира не испугалась. «И Джира показала нам, что если мы не перестанем бояться, потеряем будущее», — вернуло себе слово Лис. «Свое будущее». «Еще скажи будущее наших детей», — попытался хихикнуть Чуд, но Лис ответила резко. «А ты их не планируешь? Или хочешь, чтобы они верно служили консулу?» И вновь возникла пауза. Ребята пытались осознать то будущее, о котором сказала лис Очень трудно размышлять о будущем своих детей, если сам считаешь себя ребенком. Хотя бы в душе. Ты серьезно думаешь, что мы изменим будущее, рисуя на стенах логотип модных штанов? Мы все знаем, что стоит за логотипом. Всего лишь слово. Слово способно изменить все. И противостоять оружию? «Оружие проржавеет и сотрется в пыль. Палач постареет и устанет убивать. Только слово остается навсегда», — убежденно произнесла Лис, медленно обводя ребят взглядом. «Слово тускнеет», — обронил Шас. «Настоящее никогда». «И много ты знаешь настоящих слов». «Достаточно». «Например». «Свобода». «Чья?» «Наша». «А еще...» «Есть слово «гордость». — продолжила Лис. — А еще я хочу сама определять свою жизнь. — А еще... Но закончить ей не позволили. Дверь распахнулась, и в Михельсон ворвался взъерошенный хинус. Ворвался, показав очень резкое, стремительное движение, но так же резко остановился, тяжело дышая и лихорадочно оглядывая друзей. — Что случилось? — насторожился Антон. — У тебя все в порядке? — Хинус... Его убили. И посыпались вопросы. Что? Кого убили? Что? Кого убили? Упавшим голосом спросила Лис. Сергея. Хинус сделал шаг, но вновь остановился. Мы наткнулись на голема странного, очень умного голема, здоровенный, быстрый. Он хотел нас арестовать, схватил меня, а Сергей «Сергей решил атаковать его эльфийской стрелой!» Хинус замолчал. «И?» — Судислав сжал кулаки. Антон выругался. «Голем застрелил Сергея!» — просто ответил эрлиц «Ты уверен?» — почти шепотом спросил лис «Да». Кто-то шумно выдохнул, кто-то громко выругался. Но большинство ребят окаменели, пытаясь осознать услышанное. Голем застрелил Сергея. Ребята понимали, что рискуют, что взгляд консула и бесят внутреннюю агему, догадывались, что вампиры, от которых они отбивались протуберанцами, начнут их убивать. Но до сих пор плохих вестей не приходило. Помогало то, что ребята атаковали кровососов удаленно, с помощью дронов, а если встречали на улицах, убегали через порталы артефакты которых также находились в подарочной коробке. И вот первая смерть. «Видишь, до чего все дошло!» выдохнул Шас, глядя Лиз в глаза. Девушка едва не задохнулась от ярости, но вместо нее ответил Судислав. «Да, они разозлились!» громко произнес Люд, поднимаясь на ноги. «А разозлились, потому что испугались!» Что же касается, когда это дошло, как ты выразился, то можешь спросить об этом у Катерины Штраус. Они начали убивать нас не сегодня ночью. Совсем не сегодня. И мы не позволим так с собой обращаться, — добавила Лис. Никому не позволим. И это только начало, — подумала Джира, разглядывая горящие на стене Большого дома буквы м Именно горящие. Кто-то из ребят использовал магическую краску с эффектом настоящего огня, яркого и обжигающего, который будет гореть не меньше часа. Служба утилизации категорически запрещала применение огнекраски в публичных местах, но сегодня на режим секретности всем было плевать. Чем больше проблем у Альянса, тем лучше. И на стенах домов загорались гигантские буквы. А убегающие от факторов подростки – Не задумываясь, применяли порталы, растворяясь в воздухе на глазах изумленных зевака и полицейских. А кто-то ухитрился сорвать морок с эскадрона единорогов. Скандалы множились, служба утилизации сбивалась с ног, факторы злились. И лилась кровь. «Только начало», — повторила Джира. Она понимала, что ее атака не останется незамеченной, но не ожидала, что реакция окажется настолько яростной, что ее жестокий выпад породит ночь М.Джи. А сама она в одно мгновение превратится в символ протеста. Среди надписей «Нет-нет», да и встречалась яркая Джира. Но девушке было тяжело и неприятно думать, что ее призыв прозвучал настолько громко только потому, что получился кровавым. Потому что горожанам понравилась учиненная над кровососами расправа. По сути, банальная месть, не имеющая никакого отношения к справедливому возмездию. Да, она убила факторов внутренней агемы, наверняка убийц, точнее, любой вампир, убийца и охотник, кровь на каждом из них. Но она их просто убила. А горожанам понравилось. И те, кто был недоволен происходящим, но не смел подать голос, неожиданно осмелели. Почуяли запах крови и поняли, что можно выразить свое недовольство насилием, отвечая злом на зло, и называя ее Джиру своим знаменем, своим кумиром, лидером, а самое ужасное — образцом для подражания. Она подвела их к мысли, что насилие — это выход, и теперь не знала, что делать. И еще Джира понимала, что не сможет остановиться. Не потому, что ей нравится убивать, не потому, что ей не позволит уйти с Демир, а потому, что у войны есть своя логика и свои правила. И главный закон войны не в том, что она есть кровь, а в том, что, начав войну, придется идти до конца. Нельзя передохнуть, сохраниться, а в случае неудачного хода вернуться назад. Война знает лишь одно движение — вперед, Все остальное уже не война, а обсуждение условий капитуляции. Только вперед, без остановки, ведь победителю обещано все, и не в дурмане блаженного сна, а в реальности все. Но чтобы победить, нужно быть не только сильным, но и подлым. Друзья назовут это хитростью, безжалостным – это, друзья, назовут твердостью, лишенным сомнений – что со стороны покажется уверенностью. Чтобы победить, нужно не идти на войну, а стать ее частью. Нужно впитать в себя ее суть и пустить в свои жилы ее кровь. Нужно дышать ею, как влюбленные дышат друг другом. Нужно жить ею, отринув прочее так, как отбрасывают его влюбленные так далеко, как это возможно. И Джира пока не знала, готова ли она на такое. Или же лучше умереть, чем стать войной? Остаться чистенькой. Впрочем, чистенькой уже не быть, потому что кровососы умерли. Решение принято. И мысли, что мучают ее сейчас, это фантомные боли. Только и всего. И решение принято не сейчас, а несколько лет назад, когда красивые улыбчивые девочки с ямочками на щеках сказали, что ее талант быть боевым магом. И девочка согласилась и несколько лет прилежно училась убивать. А сейчас сдавала последний экзамен своим преподавательницам, многие из которых уже погибли, а иные охотились за ней. И, наверное, проклинали себя за то, что хорошо учили прилежную девочку с ямочками на щеках. Любое событие здесь и сейчас начинается давно, задолго до того, как оно случилось. Очень задолго. Джира бросила последний взгляд на горящие буквы «М.Джи», грустно усмехнулась, оседлала мотоцикл и неспешно поехала по городу, подмечая и разглядывая следы протеста, которые ей удалось разжечь. Надписи на стенах «Джира», «М.Джи» и «Маст Гоу» — обыкновенные и магически яркие. Горящие бочки, абсолютно ненужные, но создающие настроение и отвлекающие правоохранителей. Стайки подростков, как жителей города, так и обыкновенных, для которых лозунги MG значили много меньше, чем для тех, кто понимал их истинный смысл. Смотрела на полицейских, обыкновенных полицейских, которые пытались навести порядок, и на факторов Агемы, которые пытались отыскать в хаосе протестной ночи юных жителей города и покарать их. Смотрела и одновременно слушала оперативные новости, которые передавали по каналам города независимые блогеры. Слушала с трепетом, ожидая, когда прозвучит сообщение о жертвах среди несогласных, и дождалась. Еще она знала, что сообщение будет не одно, и не ошиблась. «Найдены высушенные тела, работает служба утилизации, найдены тела со следами поражения эльфийской стрелой, работают следователи внутренней агемы». И если первая новость заставила ее сердце сжаться, то следующая — нет, не оставила равнодушной, но и не вызвала ярких эмоций. Жертвы неизбежны. Джира ехала по городу, охваченному войной, и согласилась с тем, что война обязательно соберет положенный урожай. Война не любит оставаться голодной, точнее, никогда не остается голодной, не умеет, и срезает не только ядовитые стебли, но и невинные побеги. А главное, эту войну придумала не она. Война все равно бы случилась, причем скоро. Джиро слушала новости о войне и чувствовала, что проходит церемонию или завершает церемонию, название которой она не знала, а суть ей не нравилась. Но церемония будет пройдена, а она изменится. В этом нет никаких сомнений. Она станет частью войны. Или умрет. джира проехала через арку и остановилась в небольшом, очень темном дворе. Он казался пустым, спящим, но только казался. Двор представлял собой одну из закрытых точек, выстроенных зелеными ведьмами зон, надежно закрытых от магического сканирования. Форма здания и вшитые в камень заклинания полностью скрывали происходящее во дворе — и такие точки предназначались для короткого отдыха и перегруппировки сил во время войн. Использовать точку сейчас было опасно, поскольку все они находились под контролем зеленых, а значит альянса. Но Джира рискнула. Ей требовалось встретиться с командой. Она остановила мотоцикл в центре двора, сняла шлем, медленно огляделась, но не увидела никого. Улыбнулась и громко произнесла зная, что будет услышано. «Вы знаете, кто я и что обо мне говорят. Но раз вы пришли, вас это не смущает. Я не могу предложить вам ничего, кроме риска, опасности и обещания неожиданной смерти. Или, возможно, долгой смерти, после диких истязаний в подвалах внутренней агемы или после издевательств вампиров». «У меня нет ничего, кроме этого обещания. Но это лучшее, на что вы можете рассчитывать, потому что я не влезу в ваши головы, не заставлю служить бездумно и не превращу в рабынь. И те из вас, кого устраивает то, что предлагаю я, пусть выйдут, а остальные пусть остаются во мраке. Лучше я не увижу ваши лица, чем вам будет стыдно». Прошло несколько томительных секунд, а затем из тени вышла первая ведьма. Высокая белокурая девушка с огромными зелеными глазами. Даже не девушка, почти девочка, лет и не больше. Следом еще одна ведьма, постарше, с заплетенными в косички волосами. Затем еще одна и еще... В темном дворе, надежно защищенном от сканирования, Джиру ждали семь лучших учениц магических школ «Зеленого дома». И все они вышли из тени, беззвучно сказав, что готовы сражаться насмерть. В Веденское кладбище Бри выбрала не случайно. С одной стороны, находящаяся в стороне от центра, в старом Лефортове, где издавна селились немцы. С другой, очень известная, старая и мрачно красивая, а значит, акция привлечет внимание не только города, но и всей столице что добавит в происходящее немного хаоса, заставит Альянс нервничать, службу утилизации суетиться и выведет из себя агему, то есть лишняя головная боль для консула. И хотя девушке было очень жаль старое кладбище, она мысленно согласилась с тем, что лучше места для задуманной выходки не найти и мысленно попросила прощения у тех, кого потревожит. Искренне попросила и приказала голему разрыть несколько старых могил в самом глухом углу кладбища. Подумала, что, раз уж она здесь, глупо не воспользоваться случаем пополнить запас праха. Надежно прикрыла работающую куклу от магического сканирования и охранных систем кладбища. Встала неподалеку, наблюдая за работой, но к могилам не приближалась. Смотрела на них, не отрываясь но шага лишнего не сделала. Смотрела, как Джузи разбрасывает землю, собирает в мешок кости, складывает добычу около нее и переходит к следующему захоронению, и чувствовала, что ничего не чувствует. Легкое сожаление, да, но того щемящего ощущения неправильности происходящего, которое накрыло ее на заброшенном подмосковном кладбище, больше не было. Ей неудобно перед мертвыми, но она все равно совершит задуманное. А потому... Какой смысл тратить нервы? Но ведь это неправильно. Да, неправильно. Но что может быть правильного в происходящем? В мире, который чертов консул пытается прогнуть под себя всеми доступными способами. Что? Примерно через час Джузи закончил работу отнес в машину последний мешок и лопату с киркой и вернулся с тяжелым молотом. Бри, которая ждала куклу на одной из центральных аллей, в последний раз оглядела предутреннее, еще целое кладбище, словно застывшее перед неизбежным, и приказала. «Круши!» «Кто устроил погром на Веденском кладбище?» — тигротком. «Кто устроил погромно в Веденском кладбище?» «Известия». Штаб-квартира внутренней Агемы. Москва, газетный переулок. «Что происходит в городе?» Медленно и очень-очень жестко поинтересовался консул, по очереди разглядывая сидящих за столом центуров. Центуры отвечать не спешили, но и взгляда не отводили, Не потому что смелые, а потому что не чувствовали за собой вины, никто из них. Центуры считали, что честно сделали свою работу и выполнили все распоряжения консула присекли, остановили, разогнали, кого то арестовали, самые видные надписи стерли, а остальным велели заняться службе утилизации. Центуры понимали, что массовые беспорядки привели главу альянсов бешенства но искренне считали, что на вопрос «что происходит в городе?» он должен ответить сам. Или поинтересоваться у того, кто поджег улицы, вызвав гнев молодых горожан. Так рассуждали те центуры, которых консул еще не обратил в своих верных сторонников. И потому они не отводили взгляды. А верные фанатики смотрели прямо, потому что готовы были безропотно принять из его рук все – и почет, и унизительное наказания. Для них консул был богом. Не слышу ответа. «Провокация!» — протянул Идо. «Не потому, что был очень смелым, а потому, что консул остановил взгляд на нем, давая понять, что ждет ответа от того, кто волей или неволей стал причиной неприятных событий». «Провокация?» — переспросил консул. «Да». правда «Тщательно спланированная диверсия», — поразмыслив, уточнил Иду. «Кем спланированная?» консул сделал вид, что ему очень интересно. «Специалистами по диверсиям», — пожал плечами вампир. «И как ты это докажешь?» Кто-то из центуров кашлянул, пряча ухмылку. Ему показалось, что Иду попался — Однако вампир продумал разговор на несколько шагов вперед и был готов к вопросу. «Мы несем потери», — ответил он, глядя консулу в глаза. «Бунтовщики, которых некоторые из здесь присутствующих называют детьми, оказались неплохо подготовлены. У них есть дроны и боевые артефакты». «Они не просто рисуют на стенах глупые буквы, но атакуют факторов агемы и убивают их!» Центуры притихли. «Откуда у бунтовщиков артефакты?» — поинтересовался консул. «Я ведь сказал, тщательно спланированная диверсия!» — повторил Идо. Что же касается ее организаторов, то не могу не отметить, что подавляющее большинство примененных против нас артефактов созданы с использованием темной энергии. «Хочешь сказать, что навы разбрасывают по улицам боевые артефакты?» — недоверчиво прищурилась Ванда. «А как еще объяснить появление у бунтовщиков огромного количества магических устройств?» Хороший вопрос. Консул перевел взгляд на одного из рыцарей. Судя по всему, на того, который отвечал за осаду цитадели. Жду твоего мнения, Герхард. Рыцарь развел руками. Я абсолютно уверен в том, что из цитадели не был построен ни один портал. Что же касается замаскированных выходов, то, скорее всего, они есть через лабиринт, который почти полностью контролирует осы. Мы постепенно блокируем основные коридоры лабиринта, смыкая кольцо вокруг подземных коммуникаций цитаделей, но требуется время... Сколько?» Рыцарь пожал плечами. Он явно прошел церемонию подчинения и только потому не боялся подобных вопросов консула. У любого другого уже дрожали бы губы. «Изрядная часть артефактов произведена здесь», — подал голос Дориан. «На них нет клейма мастера». «Может, просто не поставили?» — попытался отмахнуться Идо. «Нет», — качнул головой Машар. «Только не навы. Они бы не отказали себе в удовольствии продемонстрировать, с какой легкостью проходит нашу блокаду». «Согласен», — поддержал его консул. К тому же навы горды и всегда ставят клеймо. Но что это значит? Тюмные поставляют батарейки, наполняют тайный город своей энергией, — ответил Дориан. А их вассалы заряжают ею артефакты. Я их найду, — пообещал иду Ты пока молчи, — велел консул таким тоном, что вампир втянул голову в плечи втянул нервно и как-то по-детски, однако никто не засмеялся, совсем никто. Консул уже промолчал. Затем поднялся, дав знак присутствующим оставаться на местах, прошелся вдоль стола, остановился и, глядя в окно, произнес. Рано или поздно недовольство должно было выплеснуться. Это случилось. И я считаю, что это случилось в достаточно мягком варианте. Количество жертв с обеих сторон приемлемое. Иду вновь дернулся, но вовремя сообразил, что подавать сейчас голос опасно, и отвернулся. Но поскольку консул по-прежнему смотрел в окно, он не заметил или сделал вид, что не заметил движение вампира. «Безусловно, мы не можем спокойно наблюдать за тем, что нам оказывают вооруженное сопротивление, поэтому Центур-де-Бегар возглавит поиск убийц-факторов. Вычисли их и арестуй. Затем мы проведем показательный суд». Один из сидящих за столом рыцарей сухо кивнул и поинтересовался. «Михельсон? Пока не трогаем». — ответил консул так быстро, что стало понятно. Он долго думал о будущем заведения. — Мы не боимся. Пусть собирается в своем клубе и обсуждает что угодно. Мы преследуем только преступников. — Да, консул. Далее. Необходимо пресечь производство боевых артефактов. В первую очередь среди вассалов Темного двора — Мне кажется, они ошибочно приняли нашу мягкость за проявление слабости. Нужно четко донести до них тот факт, что есть вещи, которые мы не позволим делать. За это направление отвечает секретный полк. Ванда кивнула. А учитывая старую дружбу, связывающую зеленых и темных, можно было не сомневаться, что белокурые бестии будут доносить факт с особенным рвением. «Третье. Я хочу немедленно отыскать Джиру. Юная ведьма слишком много себе позволяет и должна быть показательно наказана. Ею займется Центур Идо», — вампир осклабился, — «который не должен забывать, что я хочу видеть Джиру живой». Улыбка сползла с лица вампира. «Это понятно?» да «Я собираюсь судить Джиру публично и покарать по закону. Если у меня не получится, мне придется покарать тебя». «Не придется». «Посмотрим». Консул перевел взгляд на Дриана. «Ты тоже не останешься без дела. Сегодня ночью кто-то устроил погром на Введенском кладбище. Служба утилизации, как может, улаживать скандал». «Но я хочу знать, кто это сделал!» Иду хихикнул, решив, что машеру досталось самое унизительное расследование. Однако следующие слова консула заставили его собраться. «Дариан, тебе понятна задача?» «Да, консул?» «Ты должен отнестись к ней со всей серьезностью». «Как к любому вашему приказу?» «Именно так» консул обвел присутствующих медленным взглядом. А теперь самое интересное, особенно для нашего чересчур веселого Идо. Все вы должны быть готовы в любой момент оказать любую помощь Центуру Машару в его расследовании. Подчеркиваю, каждый из вас в любое мгновение любую помощь, причем в приоритетном порядке. «Что бы ни потребовал центур-машар, вы обязаны исполнить его распоряжение в кратчайшие сроки, не задавая вопросов, поскольку его расследование является главным. Всем все понятно?» И Дариан опустил глаза, не желая разглядывать вытянувшиеся физиономии коллег по внутренней агеме.